Фантазия. Джейд Девлин. Лис Карбон. Особенности содержания небожителей. Глава первая. Ян Ли. Ян Ли! Ян Ли! Да стой же ты! Сестрица Ян Ли! Ну чего тебе? Я поправила в корзинке аккуратный бумажный пакет с яйцами малого феникса и недовольно оглянулась на мелкого. То есть, на самом деле, младший братец уже выше меня ростом, но всё равно мелкий. Что опять случилось с этим ходячим несчастьем? Ян Ли! Уф!» Аллею пёрся ладонями в коленки и попытался отдышаться. А потом вдруг схватил меня за руку. «Бежим скорее! Сейчас буду топального заклинателя продавать! Давай посмотрим!» Олей! возмущённо зашипела я, пытаясь выдернуть запястье из железных пальцев и притормозить. «Как же!» — брат тащил меня через рыночную толпу, как ветер пушинку. «С ума сошёл! Куда ты меня тянешь?» «Глупый вопрос, конечно. И так ясно. Рабский рынок — последнее место в здешнем сумасшедшем мире, в которое мне хотелось бы наведаться. А с того момента, как я попала в это тело, мне удавалось избежать неприятной экскурсии» пока дурной любопытный трактор не поволок меня туда силой. Слава богу, полтора года назад, когда меня вроде как убили на земле, я попала не в традиционный древний Китай, где женщина в некоторые периоды ценилась даже меньше, чем собака, а угодила в другой мир. Но некоторые его особенности очень даже напоминали сказки, популярные в китайской части суши. В основном, надо заметить, страшные. К примеру, рынок рабов. Несмотря на то, что там нет никакого смрада, избитых и сломленных людей, прикованных к столбам огромными цепями, голых измученных женщин и прочего, описываемого в исторических книгах антуража, для меня торговля людьми диковато и неприятно. Так или иначе, но товар делился на три категории. Рожденные в неволе изначально, ставшие рабами за долги или преступления, и демонические создания. Последние предлагались на столичном рынке и стоили баснословных денег. Мало просто поймать демона живым. Надо еще и усмирить его до состояния покорности и обезопасить для будущего хозяина. Они-то ведь не в каменоломне нужны, а в постели. Тут их продают исключительно в качестве наложников. Тьфу ты. Хорошо, хоть мы не на демона бежим смотреть. Вот глупость-то. «Алей, я тебя убью!» Уже спокойно пообещала я, сообразив, что ругаться и брыкаться бесполезно. «И не гони. Давай-ка помедленнее. Иначе пожалеешь, когда в следующий раз папенька задаст тебе трёпку и приползёшь ко мне за мазью от синяков. Намажу жгучим перцем, будешь знать». Угроза была серьёзная. Я пару раз уже проучила так некоторых чрезмерно пакостных товарищей. Жаль, слова не подействовали. Алей в целом хороший брат, но иногда на него находит». Как, к примеру, сейчас. Ладно, но скандалить на рыночной площади урон прежде всего моей репутации. Слишком дорогой ценой та далась мне после попадания сюда, чтобы рушить ее за один раз. Поэтому улыбаемся и машем, в смысле бежим, не теряя чувства собственного достоинства. Сложно, конечно, когда тебя волокут на буксире, посмотреть, как будут продавать опального заклинателя. Прелесть. За что бы зацепиться, чтобы притормозить незаметно? Не хочу, кроме волшебного мира ни с того ни с сего, получить на свою голову ещё и затёртый штамп пошлого женского романа про попаданку. Сейчас он окажется невиновным сексуальным красавчиком, и я должна буду героя спасти. А потом начнутся настоящие неприятности. Вот, зараза, не хочу, я только-только привыкла и устроила свою жизнь более-менее удобно и комфортно. Нашла интересное занятие, добилась относительной свободы. И на тебе». «Пришли уже!» — радостно выдал довольный шаг, притормаживая у высокого помоста с красными флагами. «Вижу. Ну, спасибо, младший братец!» Я спрятала кривую ухмылку под вуалью, которой задрапирована шляпа. Научилась строить из себя нежный цветочек, но временами физиономия все равно саркастично перекашивала, и люди пугались. А традиционная, хотя и необязательная вуаль, пришлась очень кстати». «И что тут у нас?» Выглядел рынок на удивление чисто и опрятно и смахивал на выездную службу занятости. Покупателям, столпившимся вокруг помоста, перечисляли умения и достоинства рабов, возраст, здоровье, не дать не взять, зачитывали резюме и представляли предмет торгов, выставив наподобие табуретки. Если за рабом числился долг, то продавался он на определенный период от года и более». То же самое и с преступниками. Раб не сидел в тюрьме на дармовых харчах, а отбывал повинность у хозяина в шахтах и прочих местах. Пожизненных сроков у этой категории обычно не было, поскольку за серьезные преступления здесь казнили. «Слава всем богам! Не в этой части города!» «Не могу сказать, что мне нравится подобная практика, но логика в ней есть. Жаль, ею никто не ограничивается». Сегодня на помост уже выставили парочку должников по распискам, не чувствую на руку служанку и мелкого рыночного воришку. Но неперечисленные выше бедолаги собрали на площади аншлаг. Как всегда, самые вкусные организаторы припасли напоследок. «Сейчас покажут». Братец аж подпрыгивал от энтузиазма. «Незвергнутый небожитель!» — торжественно приговорил глашатый. Тут же на помост вывели высокого и статного заклинателя, одетого в белый траурный халат. Лицо, выставленное на продажу до поры до времени, прикрыли вуалью. «Не побоюсь этого слова. Прекрасный экземпляр. Высокообразованные, как и все заклинатели, способные развлечь вас игрой на гуцине. Сноска — древнекитайский струнный щипковый инструмент. Здесь и далее примечание редактора. И флейте...» «Каллиграфией и стихосложением, философией и даже танцами. Он не только станет прекрасным наставником для ваших детей, но и подарит радость родителям». Глашатый похабно ухмыльнулся. Тощий какой, господи!» — вырвалось у меня полушепотом. «И правда, хоть плечи заклинателя достаточно широкие, но талию, стянутую поясом, будто корсетом, можно, наверное, и ладонями обхватить». «Не кормили, что ли?» «По-моему, небожители вообще не едят людскую пищу», — засомневался олей восторженно рассматривая заклинателя на помосте. Я тоже смотрела. А куда деваться? Если уж притащили. Но, с другой стороны, я про небожителей столько разного слышала, а живых представителей этого вида в нашем предместе не водилось. Будем считать чисто научный исследовательский интерес. «Вуаль, ты снимите с этой красавицы семи добродетелей!» — выкрикнул кто-то из толпы. «А телохранителем работать сможет», — поинтересовался другой зритель в наряде побогаче. «Он может наставлять вас на путь меча, но сражаться вряд ли сумеет», — пояснил продавец. «Как и у всех низвергнутых, у него расколото золотое ядро и запечатаны каналы, а без них заклинатели физически даже более хрупкие, чем обычные люди». у — разочарованно загудела толпа да вы его не там продаёте», — выдал стоявший чуть поодаль от помоста рыночный зевака, поглаживая сальную бородку. «Живодёрня в другом конце площади. Без ядра и каналов небожители долго не живут, что каждому известно. Всякая зараза первым делом его и пожрёт». «Деньги получаются на ветер. Потому и цена такая, уважаемый», — слегка скривился Глашатый. «Хотите надолго, можно приобрести обученную рабыню для услады тела и взора». Покупатели, однако, уже не бурлили воодушевлением, но заметили за спинами работорговцев высокий паланкин с парчовыми занавесками в узорах из голубых облаков и опять возбужденно загудели. Ага, понятно. Конкретный небожитель в их глазах сразу потерял всю привлекательность, став простым смертным. А вот там, за дорогой тканью, наверняка сидел настоящий. Вечно молодой, владеющий тайными знаниями и прочими вау, которые восхищали обычных людей. Кажется, это был истинный владелец низвергнутого собрата. Лично явился проследить, так сказать. «Пошли, алей. Я потянула брата за рукав. «Насмотрелась уже. Домой пора. Госпожа Кулель скоро подостужен. Сегодня будут паровые булочки с крабами. Твои любимые!» И мысленно добавила. Чем быстрее мы уберемся отсюда, тем меньше мой шанс на штамп из романа и последующие, связанные с ним, неприятности. «Погоди!» Брат закусил губу, и я с ужасом поняла, что дело плохо. Такое выражение глаз у Мелкого случалось нечасто и означало, что ему конкретно ударило в голову одна из вспомогательных жидкостей организма. «Вот зараза! Сейчас что-нибудь вытворит!» «Уважаемый дядя-торговец! Может, вы снимете с него вуаль? Жуть, как хочется глянуть!» Лисьим голоском пропел поганец, крепко зажав мою ладонь у себя под локтем, чтобы я не смогла его незаметно ущипнуть. «Особенно моей старшая сестрица. Торговец, который явно рассчитывал на неплохие барыши и огорчился, что толпу не удалось провести, посулив бывшего заклинателя, решил идти ва-банк. Довольно бесцеремонно подцепил товары, подсвязанные за спиной руки, развернул ко мне лицом и сдернул вуаль. м mm -hmm. — промычала я. «Беру!» — заорал Али у меня над духом. «Сестрица Янли, я нашёл тебе подарок на день рождения!» И бросил на помост кошелёк с вышитым семейным вензелем. «Ну, здравствуй, пушистый северный зверёк! Давно не виделись!»